Глава 23. Так больше не может продолжаться, возмутилась Мирантис. Не может продолжаться что? захлопала глазками актриса. Только не думай, что твои игры могут ввести меня в заблуждение, прошипела Богиня. Думаешь, я не знаю, что ты задумала? Моя Богиня, я ваша верная жрица, и никак иначе, прикрыла глаза актриса в показном смирении. Девушка сейчас сидела в своем дворце. Москва уже практически оправилась от налета Орды. Недавно вытоптанные поля снова окрасились в золотой цвет. Пшеница пошла на мельницы, а оттуда уже появлялись мешки с мукой. Пекарни по всему полюсу снова заработали. Аромат выпечки так и манил пойти и купить свежеиспеченного хлеба или еще чего-то. Немало выгоды Москва получила из торговли со Спартой. Произведения искусства и всевозможные украшения местных умельцев продавались, как горячие пирожки в стенах могущественного союзника. Привыкшие к аскетизму и самому минимуму спартанцы снова получили доступ к предметам роскоши и искусству. Искупали те с огромным ажиотажем. Ее маленькая Италия медленно, но верно обретала ту самую форму, о которой актриса и мечтала. «Край торговцев, край мастеров». Место для искусства и культуры. Под защитой Спарты многие проблемы ушли в прошлое. За что актриса и была благодарна лорду Шурику. И оттого она желала заполучить того в свои руки еще больше. Однако, в отличие от Мирантис, актриса действовала осторожно и медленно, постепенно. Уже сейчас Москва пускала свои коготки под брюшко Спарты, закрепляя их связь взаимовыгодной торговлей. И это только начало. Актриса верила, что сможет еще больше связать два полиса, выйдя по итогу и к самому лорду Шурику, вот только... Одна богиня все желала испоганить. «Тогда почему все эти игроки славят тебя и твой ум?» — не унималась богиня. «Они почитают твое имя, они поют тебе оды, они превозносят тебя, совершенно забыв обо мне». «Мы не можем открыто называть ваше имя, моя богиня», — склонила голову леди Москвы. «Вы сами это знаете. Лорд Шурик будет в ярости, узная он, что вы все это время были рядом». «Я больше не намерена это терпеть», — огрызнулась Мирантис. «Слишком долго я позволяла тебе действовать так, как ты хочешь». «Моя боги... А-а-а!» Неожиданно острая боль сковала все тело актрисы, и она задергалась, словно в припадке. «Знай свое место, девчонка!» Промурлыкал Мирантис. «Ты всего-то одна из моих жриц. Одна из многих. Еще одна кукла. Игрок. Ничего более. И ты не будешь и дальше поступать так, как тебе вздумается. Мое терпение лопнуло. Но моя богиня, я же!» Вскрикнула леди Москвы, корчась от боли на полу. «Ты возомнила о себе слишком многое!» Цыкнула Мирантис. «Ты не приносишь мне в жертву девушек, не строишь мне храмы, не восхваляешь мое имя, и поэтому я больше не буду просто наблюдать со стороны». «Ты меня поняла?» «Да, богиня Мирантис, прошептала актриса. И только ее бездонные глаза показывали настоящие эмоции, что переполняли девушку. «Лорд Данте, вот мой отчет» произнес докладчик, добавив еще одну стопку бумаг на заваленный макулатурой стол. Данте в ответ оскалился, после чего убрал перо и откинулся на спинку кресла. «Давай краткую выжимку. Мне и так сейчас хватает работы», — произнес старик. Змееглазый ученый кивнул, собираясь с мыслями. «Как мы и подозревали видов сущностей, духов», — поправил его Данте. «Простите, духов». Повторил лорд Милана. «У нас уже есть какая-никакая общая терминология со Спартой. Так что будем и дальше ее придерживаться. Ведь и вправду удобнее всех демонов звать духами. Это более точно отображает их суть». «Как прикажете, лорд Данте», — поклонился ученый. «Так вот, о чем бишь я?» «Ах да, духов действительно куда больше, чем мы полагали». Информация лорда Шурика дала нам немало вдохновения. Уже сейчас мы сумели вселить во вместилище новый тип духов. И какой итог? Придвинулся вперед лорд Милана. Как себя показал новый образец? Просто удивительно. Улыбнулся ученый. Объект просто поражает своими способностями. Уже сейчас можно заявить, что он является чем-то большим, чем те же гориллы или феи. Мои коллеги просто в восторге. «Замечательно!» — кивнул в ухмылке Данте. «Продолжайте работу в том же направлении. Уверен, уже совсем скоро новому образцу придется выйти в свет». «Что-то грядет, мой лорд», — поинтересовался ученый. Змееглаза улыбнулся, сощурив глаза. «Кто знает, мой друг, кто знает?» «Хм! Хм!» «Хм, а неплохо вышло», — заявил Хершес. «О, это еще что? Вот приделаем к нему флешеты, и будет вообще сказка!» Захохотал собеседник в ковбойской шляпе. «Грим, думаешь, система это позволит вообще?» — удивился Хершес. «А чего ей запрещать?» — хмыкнул Грим. «Флешет — это что по своей сути? Дротик. Просто мы кидать будем его не своими руками, а отдадим все на откуп гравитации». «Бессердечная же она, сука!» — пошутил Хершес. Собеседник похлопал шутника по плечу, расплывшись в оскале. «Это еще что? Мы с тобой только в самом начале своего пути! Помяни мое слово! Братья Райт будут в гробу вертеться, когда мы заберем их славу в мире системы!» — заявил Гримм. «Угу. Два брата из Техаса взяли и открыли эпоху воздухоплавания!» — кивнул Хершес. «Звучит!» «А я о чем тебе говорю?» Хлопнул в ладоши Гримм. «Пойдем, отметим, я сегодня угощаю». «Кактусовом бренде, надеюсь?» Фыркнул Хершес. «Ну, не стаканом молока же, сосунок-то Не повелся Гримм. «Парни, закончите без нас тут!» «Да, уже сворачиваем! Топливо как раз кончается!» Ответил ему игрок. Братья засеменили в ближайший бар, покидая невысокий холм. Холм, над которым спускался первый воздушный шар с привязанной к нему плетеной корзиной. Мэнфи тихо вздохнула. Еще один архитектор прошел мимо, бросив в ее сторону косой взгляд. С тех пор, как Меджнун отдалился от ведения дел в городе, архитекторы словно заполонили канцелярию. Их все чаще можно было заметить общающихся с министрами и рядовыми клерками. Архитекторы проникли на все уровни Вавилона. Они ходили по улицам, рассказывая о последнем этапе строительства Вавилонской башни, Они собирали отряды для патрулирования Вавилона днем и ночью. Они заходили в кабинеты дворцов и особняков, приходили с проверками в таверны и бордели, сунув свои носы куда только можно. Менфи это не нравилось. Менфи ощущала, как невидимая паутина сковала весь город. Меджнун больше не появлялся на публике. Он окончательно погрузился в пьянство или черт пойми во что еще. Она уже не могла до него достучаться. Даже попытки встретиться с братом и переговорить с ним блокировались канцелярией и министрами. Менфи ощутила дежавю, как прямо во время болезни брата. Министры также тогда постарались отодвинуть лорда Вавилона от власти, но безуспешно. Она думала, что те усвоили урок, особенно после нескольких полетевших с плеч голов. Но архитекторы словно придали министрам уверенности, и все снова закрутилось с новой силой. Девушка уже не знала, что творится. Ей было жутко. Сколько бы она ни спрашивала о причинах происходящего своих знакомых и должников в канцелярии, те не давали ей желанных ответов. Все они врали. Все до единого. Что-то готовилось. И она не догадывалась, что именно. Все, что Мэнфи сейчас могла сделать, это хоть как-то подготовиться. Обезопасить себя. А для этого ей нужно было попасть к Стелли. «Купить несколько расходников, может, какие-то чертежи? Ведь если у нее будет, что предложить лорду Шурику, то тот куда охотнее придет ей на помощь. Все же они союзники». Вот только когда девушка уже подходила к заветным дверям, ей навстречу вышло пятеро игроков. Все в знакомых балахонах, архитекторы. А во главе них был сам стервятник. «Госпожа Мэнфи, какая встреча!» Улыбнулся старик. Чем обязан такой честью? Ох, господин стервятник, я всего-то вышла за покупками, улыбнулась Мэнфи. Знаете, ничто не поднимает так настроение, как шопинг. Ох, милая, вынужден вас огорчить, покачал головой стервятник. По приказу лорда Миджнуна, доступ к Стелли сейчас ограничен только им, и мной. Мэнфи ощутила, как ее сердце пропустило удар. «Брат решил от нее избавиться?» «Или что?» «Почему ее вот так просто взяли и отстранили от доступа к Стелле?» «И мне никак не купить пару побрякушек?» «Вы не сделаете исключение даже для меня?» Надула она губки. Но стервятник лишь покачал головой. «Простите, госпожа Мэнфи!» Но Стелла сейчас используется исключительно на благо Вавилона. И никак иначе. «Вы должны понять...» — вздохнул мужчина. Мэнфи осторожно кивнула. «Значит, неудача, да?» «Жаль «Очень жаль В таком случае я вернусь к себе во дворец. Надеюсь, вы сообщите мне, когда я снова смогу сходить за покупками». Опустила глаза Менфи? «Конечно, милая, конечно!» «Я вам доложу, можете не сомневаться». Мэнфи мысленно фыркнула. «Мужчина наглый и беспардонный, а я ей врал». Поездка в Вавилон могла оказаться огромной ловушкой. Я это понимаю четко и ясно. И в то же время просьба Мэнфи не оставляет мне маневра. А кто еще это мог быть, кроме нее? Она даже сократила свое имя до инициала, что может говорить о ее крайней осторожности и страхе, что письмо перехватят. Просьба, едва ли не мольба, прибыть как можно скорее, попытки шифрования. На что это может намекать? На прямую угрозу жизни Мэнфи. Иначе зачем прилагать столько усилий к сокрытию тайны? Меджнун действительно решил подстраховаться, и она боится за свою жизнь? Или в Вавилоне появилась иная угроза? В любом случае, мое присутствие там сейчас жизненно важно. Мало того, что в этом городе находится многочисленная миссия Спарты, чья безопасность может оказаться под угрозой. Вавилон, хотя и потерял долю своей власти, но по-прежнему остается центром, вокруг которого вертится вся политика степи. Так что происходит? Новый раунд схватки за власть? Или открытый бунт? Ясно одно, вне стен Вавилона я ответа не узнаю. А потому я отправлюсь в город, несмотря на весь имеющийся риск. Впрочем, это не значит, что я никак не подготовлюсь к самому пессимистичному раскладу событий, к началу новой войны или попытке моего устранения. Для чего из солнечного берега вылетает три ворона в разные стороны с инструкциями внутри? Сам же я немедленно выдвигаюсь в Спарту». Любой намек на алкоголь в крови тут же улетучивается, возвращая ясность рассудка. В самом городе я беру себе в сопровождение элитную двадцатку Гюнтера, который в усиление переходит правдоруб галактион, два паладина из Москвы. Последние, кстати, как я слышал, успели неплохо так сдружиться с Гюнтером. Не забываю я и о Пире с ее гвардией Валькирией, которые выступают в роли десанта позади копейщиков. Поутру наш отряд выдвигается к форпосту Мустафы которую уже больше походят на небольшое поселение. На нашем пути нередко встречаются торговые караваны из Вавилона, Новой Надежды, Краснодара, Милана, а также Москвы. Мелькают и просто телеги с пассажирами на борту. Все же поток игроков между поселениями постепенно увеличивается. Даже появляются туристы, что не прочь посетить ту же Москву, Милан или Вавилон. Благоприятствуют этому и создание сети форпостов. Моя давняя затея с возведением этих почтовых станций на пути следования в степи наконец воплотилась в жизнь. Каждые 8 часов пути можно было встретить небольшой форпост, который выполняет роль как гостиницы на ночь, так и место для смены ездовых кабанов. Потому как не всю информацию можно доверить голубям и воронам. А вот гонцы еще достаточно долго будут оставаться основным средством связи внутри фракции. Так вот, С нынешней численностью игроков в «Спарте», как и отсутствием тех же кочевников, вся эта система станций встала, как влетая. Теперь не требовалось неделями путешествовать по степи, задаваясь вопросом, где поставить лагерь или организовать стоянку. Вскоре мы прибываем в новую надежду, где нас уже ожидают три отряда. Майор с отрядом фалангистов, прошедших подготовку в Краснодаре. Роланд и 20 паладинов — а также змееглазый Кьюби, защитник Милана, во главе с двадцатью гориллами. Про последнего стоит сказать отдельно. Кьюби, в отличие от ученых и фанатиков знаний во главе своего полиса, с самого начала увлекался военной тактикой. Именно Кьюби был назначен лордом Данте, ответственным за вооруженные силы Милана. После попытки бунта Джотто, Данте и вовсе приблизил парня к себе — уделяя тому куда больше своего внимания и консультируясь по ряду вопросов. Теперь у Милана появились не просто десятки мелких отрядов измененных, но полноценная армия, которой к Юбии пытался привить дисциплину и слаженность. Пока что с переменным успехом. Отправка его в ответ на мою просьбу — это жест доброй воли от лица Данте, а также доказательство того, что мужчина серьезно воспринял мои опасения насчет Вавилона и возможной войны с ним. В новой надежде я уже получаю полный доклад от Бугучарова, отправленный с гонцом, так что могу ввести присутствующих в курс дела. Спасибо всем, что явились на мой зов. Произношу язами рефу массивной карты. Роланд, Кьюби и майор молча переглядываются, после чего синхронно кивают. Как нам стало известно, в Вавилоне сейчас неспокойно. Лорд Меджнун давно не появлялся на публике, что привело к очередным брожениям в канцелярии. Продолжаю я. Хуже того, архитекторы внезапно активизировались, явно желая урвать кусочек побольше для себя в творящемся беспорядке. «Город сейчас похож на банку со змеями», — соображает майор. «Если войти в него с целой армией, это могут принять как провокацию». «И все равно мы в него войдем», — поясняю я. «У меня есть контакты в самых высших сферах Вавилона, и в нужный момент...» Нужно оказать им поддержку, чтобы не остаться у разбитого корыта. И все же самому идти в возможную западню сомневается Кьюби. Неужели нельзя выслать двойника или еще как-либо отыграть свое появление, не участвуя при этом лично? Может и можно, пожимаю я плечами. Но двойник не может принимать решение за меня в критический момент. «В таком случае, что требуется от нас?» Спрашивает Роланд. Вавилон — это весьма крепкий орешек. Случись там что, и приди мы под его стены, с наскока город не взять. А мы не будем, качая головой. Неизвестно, не пытается ли кто-то подставить Меджнуна и столкнуть Спарту и Вавилон лбами. Главное сейчас — узнать реальную ситуацию, после чего определить наши последующие действия. Для этого я отправлюсь первым в город вместе со своими людьми. Взяв паузу, я продолжаю. Кьюби и Роланд последуют в Вавилон вслед за мной. Вы зайдете через разные ворота и разместите своих подчиненных в своих представительствах. Используйте предлог, что вы усиливаете охрану дипломатов и только. Если начнутся беспорядки или нашу резиденцию атакуют, вы окажете поддержку. Майор же останется в надежде и в случае чего приведет подмогу под стены города. Оглядев военных, я спрашиваю. Вопросы? Никаких. Вавилон словно был окутан серой вуалью. Трущобы стали выглядеть еще хуже прежнего. Многие бедняки так и не смогли выкарабкаться из своей долговой ямы после эпидемии. Торговые улицы опустели, Сказалось уничтожение тьмы. Поток рабов иссяк, а вслед за ним и новой крови в город. Что в два счета разрушило уже устоявшиеся потоки ебалов в Вавилоне. Тут и там все больше ходило архитекторов, которые нередко устраивали самосуд над дворами и иными преступниками, чье число заметно так возросло с последнего моего появления. Некоторые торговцы также покинули город, ощущая висящее в воздухе напряжение. «Вавилонская башня близка к завершению! Уже совсем скоро мы сможем вернуться домой! Земля вернется! Все станет как прежде! Мы больше не будем страдать!» Однако, несмотря на все вышесказанное, Вавилон остается городом с численностью более тысячи игроков. Он все еще производит впечатление настоящего колосса, разве что на глиняных ногах. Но это не просматривается сразу, по крайней мере, пока. По прибытии в резиденцию я сразу же иду на встречу с Богучаровым и Хрюшей. Мужчина ведет себя нервно, дергается, постоянно оглядывается. Видимо, бесконечные лозунги архитекторов и их хождение по городу невольно сказались и на бывшем депутате. Словно он что-то вспомнил, крайне неприятное, из прошлой жизни. Вдаваться в детали я не стал, да и сомневаюсь, что собеседник мне так уж все и поведает. «Город словно на иголках», — заявляет Богучаров. «Архитекторы вышли даже в районе зажиточных граждан. Плюют в спину и осуждают тех, кто ведет праздный образ жизни». К чему-то серьезному не прибегают, но многие авторитетные личности теперь даже и своих поместьй носа не показывают. Из-за чего пришлось закрыть салон красоты? Клиентов-то нет. Я хмурю брови, слушая мужчину. А он все продолжает. Охрану для незабудки пришлось увеличить вдвое. Одна группа архитекторов попыталась ворваться в клуб и нанести справедливость, но солдаты их отделали и выпнули прочь. «Были ли последствия? Интересуюсь я». «Пока никаких», — качает головой богучаров. «Похоже, нас пробовали на зуб и пока решили не трогать. А вот некоторые заведения понесли немалые убытки от родителей чистоты и порядка». Я перевожу взгляд на молчавшую Хрюшу. Закрытие салона красоты, ее детища, сильно опечалило девушку. И теперь она постоянно хмурит бровки и смотрит куда-то в пустоту, явно погрузившись в невеселые думы. «Грядет что-то плохое» спрашивает она. «Может, не будем ввязываться и просто уедем? Я вижу, что она больше волнуется за меня, чем за себя». «Все будет хорошо. Я обнимаю супругу, и она прижимается ко мне, пряча лицо». «Сами вы в порядке?» Никто не пытался вломиться внутрь. «Слава системе обошлось», — выдыхает Богучаров. «Помассировав виски, я встаю с места. Я сейчас отбуду разведать обстановку. Будьте предельно осторожны и не впускайте никого внутрь». Советую я. Неизвестно, что начнется, когда до местных дойдет информация о моем появлении. Не исключаю, что ничего хорошего не случится. Явно не для Спарты. Я буду следить за ситуацией, обещает мужчина. Чуть что, сразу же пошлю конца. Вот и молодец. Едва заметно улыбаюсь я. Следующая остановка у меня на повестке оказывается дворец Мэнфи. С собой я беру охрану в виде гвардии. Муж больно красочно описал богучара в творящийся беспредел в городе. Но на пути ничего не происходит. Никаких атак, наблюдателей или еще чего подозрительного. Словно на нас было всем плевать. Или просто не до того. Мэнфи при моем появлении моментально бросается ко мне, прижавшись к груди. Отчего я сильно так удивляюсь, но приобнимаю девушку. Только после этого она с облегчением выдыхает и отстраняется. «Я ждала», — лишь говорит она. Я пришел, как-то изволакивая ей. И... Что вообще творится в городе? Кажется, словно Вавилон на осадном положении. Или близком к нему. Я и сама уже не понимаю, что творится. Грустная девушка предлагает присесть на диванчике. Что мы и делаем. Меня не пускают к Меджнуну. Стервятник пролез в канцелярию, как черты из табакерки. Архитекторы вовсю воют о завершении Вавилонской башни. «Будто все с ума посходили!» — утирает влагу с уголков глаз Мэнфи. «А сама ты веришь в эту башню?» — уточняю я. «Уж больно много шума вокруг нее. Ха, если бы!» — фыркает Мэнфи. «Я спрашивала стервятника касательно башни, правда ли она приведет нас домой. Что ты думаешь, он ответил?» «Он ответил, что так и будет?» — догадываюсь я. «Именно!» — кивает она. «И старик соврал!» Вавилонская башня не спасет ни Вавилон, ни кого-либо. Она погубит нас всех. Она погубит и меня. С чего ты так решила? Пытаюсь я приободрить девушку и подсаживаюсь к ней поближе. Стервятнику многие верят. Какой бы игрок ни пожелал вернуться на Землю. Даже если это всего лишь сказка. Каждый мечтает вернуться в прошлое, когда было все легко и просто. По крайней мере, проще, чем в мире системы. Вздыхает Менфи. «Мне страшно, Шурик». Страшно, что стервятник может сотворить нечто ужасное, и никто его не сможет остановить. «И зачем ты меня вытащил на воздух?» — скривился Меджнун. Сильный поток ветра ударил ему в лицо, на мгновение лишив дыхания. Однако, поморщившись, он все же смог сделать глубокий вздох и подняться на последнюю ступеньку. «Вавилонская башня наконец-то завершена!» прокряхтел стервятник. «И я желал пригласить вас, мой лорд, запечатлеть этот момент». «Ну да, конечно», — фыркнул правитель Вавилона, борясь с головной болью. Последние недели, кажется, он окончательно потонул в алкоголе, не желая даже и думать о ведении каких-то дел. Тоска и тяжесть поражения свалились на его плечи, словно железная гиря. Прежние амбиции оказались посыпаны пеплом и разрушены стремительным восхождением лорда Шурика. Меджнун замер на смотровой площадке, осматривая свои владения. Если так подумать, он никогда не поднимался на вершину башни. Город с высоты птичьего полета впечатлял. Вавилон перенес много невзгод. Хоть и не без потерь и трудностей, но он прошел все преграды. И Меджнун был у его руля уже практически год. Мужчина криво улыбнулся. Где он допустил ошибку? Когда его череде побед пришел конец? Когда он допустил лорду Шурикова дворец? Когда решил с ним схлестнуться за влияние в степи? Когда вообще затеял эту схему с тьмой по совету стервятника? Где он ошибся? Когда оступился? Почему Вавилон больше не сияет золотом, как раньше? Почему сердце степи и город свободы задыхался в своих же тисках, не зная, как из них выкарабкаться. «Знаете, мой лорд, я работал на вашего отца еще до того, как вы появились на свет», — признался Стервятник, смотря куда-то за горизонт. «Он меня впечатлил своей способностью читать людей и видеть их нутро. Ваш отец словно читал мысли тех, кто был рядом с ним. Оттого его так боялись» и в то же время почитали. «С чего тебя вдруг потянуло на ностальгию, старик?» — огрызнулся Меджнун, потирая виски. Похмелье никогда не прибавляет человеку хорошего настроения. Так и он не особо желал сейчас играть в словесные паутины. Стервятник вздохнул. «Когда меня приставили к вам, я надеялся на то, что вы сможете унаследовать таланты своего родителя», объяснил мужчина. «Я учил вас и помогал во всех ваших начинаниях, ожидая увидеть знакомый мне блеск, блеск таланта и одаренности». «Но так и не нашел». Понял его посыл Меджнун? «Увы». Вздохнул Стервятник, подходя вплотную к лорду Вавилона. «Все это время я сомневался, надеялся, что кризис позволит вам расцвести, как настоящему повелителю». «Выкует вас, как славную сталь!» «Но я ошибся!» «Как и все мы, последовав за вами!» «А потому...» «Ты еще долго, старик! Переходи уже к сути!» «Потребовал он!» Меджнун протер лицо, ощутив новую вспышку боли в висках. «Еще и чертов ветер в ушах!» «Ох, как же он хотел сейчас обратно забраться в свою постель!» Стервятник мучительно долго смотрел ему в глаза, после чего глубоко вздохнул, покачал головой, снова вздохнул и улыбнулся. Открыто, искренне, как самый настоящий ребенок. «Вавилону нужен кто-нибудь достойный. Тот, кто сможет возвысить город до невиданных ранее высот. И, увы, это не вы», — заявил старик. «А потому... прощайте!» И не успел понять Меджнун смысл последних слов, как стервятник просто и незатейливо толкнул его в грудь. Они и так стояли у самого края вершины, а потому лорд Вавилона оступился и тут же полетел вниз. Ветер свистел в его ушах, воздух листал по щекам, не давая даже осознать толком, что и случилось. А после... «Сильнейший воин!» 35-го уровня, богатейший игрок в степи и правитель первого города в регионе разбился на смерть, оставив после себя жалкую кляксу на брусчатке. Конец десятой книги. Читал Петроник.